Мне выделили жилье в офицерском корпусе. В моем распоряжении были одна комната и ванная. Одно окно в комнате из него просматривался весь полигон, на котором уже строились наемники. У лорда Виантери была интересная тактика защиты. Между первой и второй стеной наемники, между второй и третьей – поселение местных жителей. Уже конкретно в замке охрана исключительно из военнослужащих Илонесса, принесших присягу на верность самому лорду. По идее, это было более чем разумно. По факту, если ночные призраки умудрились прирезать Гаракхай, то даже таких мер безопасности определенно маловато. И, собственно, оставалась еще моя безрадостная теория. Хотелось бы не найти основания для ее подтверждения. Вот просто взять и не найти. «Капитан Давьер», — раздалось по громкой связи, — «вас ожидает в штабе». «Безумно рада. Сейчас попрыгаю на месте от счастья».